Глава 5. Часть 3. Наслушавшись нытья постоянно прикуривающего племянника, наш, узнавший о том, что тот работает на небольшом местном заводе, директором которого является его же мать, герой укоренялся в уважении к своей сестре, которая умудрялась одновременно возглавлять предприятие, родить ребёнка, обеспечить и устроить сына от первого брака. Поддавшись уговорам племянника, прозванного «Мелким», при росте как минимум в сто восемьдесят сантиметров, наш, выпивающий на кухне съемной трехкомнатной квартиры герой, оглядываясь по сторонам, наблюдал жутчайший бардак и предложил племяннику хорошенько прибраться. Идея была встречена искривлением лица мелкого и нервными судорогами всего его неокрепшего длинного тела. Пообещав посетить восхваляемое мелким кафе вечером, Наш, вооружившись тряпкой и тазиком, герой отмывал подоконники явно запалившейся квартиры. В виду невозможности скрыться от снующего повсюду героя в жёлтых перчатках, мелкий сбегал в магазин за бутылкой вина и принялся помогать убираться. Затем, наопустошив бутылку, ребята приняли душ по очереди и причесав ещё влажные волосы, отправлялись в кафе. Закрытое летнее кафе с пластиковыми столиками и стульями прямо на улице, как показалось нашему допивающему бутылку пива по дороге герою, находилось в паре километров от места жительства племянника. «А поближе ничего не нашлось», — с ухмылкой спросил наш ищущий глазами урну герой. «Да ты не понимаешь, здесь самое крутое кафе. Мы здесь с пацанами так круто проводили время. С девчонками познакомиться можно только тут, и оно обычно последним закрывается». Если тут закрыто, значит и везде всё закрыто, расстраивался мелкий. Да ладно, не ной. Найдём мы тебе девушку, или ты в своём дядьке сомневаешься? смеяясь, спрашивал наш, вглядывающийся в темноту по сторонам незнакомого города герой. Да, конечно. Ага, найдём мы тут. Надо в центр идти. Да и спят уже все. Видишь, в окнах света уже нигде нет. Идём, идём. Где центр? Возбудился наш, закуривший сигарету герой. В тишине курортного городка с низкими тёмными жилыми домами ребята шли по тротуару. Пустые узкие автомобильные дороги редко подсвечивались тусклыми фонарями. Вдалеке виднеющийся хорошо освещаемый перекрёсток отражал на себе силуэт человека. Приближаясь к стоящему силуэту, ребята попытались определить пол стоящего перед ними человека. Да девушка это. Смотри её честь. Бодрился наш, внезапно почувствовавший всю усталость от преодолённого им пути, герой. Ага, записываю, ответил в свойственной ему пессимистической манере мелкий. Девушка, вы нас ждёте? Ускорив шаг и увидев свисающие с головы силуэта не очень длинные светлые волосы, подсвечиваемые открытым экраном телефона, громко спросил наш прибывающий в азарте герой: Высокая, как оказалось, девушка была одета в тёмное платье в белый горошек. Она стояла спиной к свету перекрёстка, и её лица было не разглядеть. Обыренный от лица светящийся экран телефона погружал её во тьму, из которой шли ребята. Спокойно и невозмутимо общавшаяся девушка говорила с присущим, видимо, этой части России, говором. Мелкий не сразу узнал в ней свою знакомую. Наконец, ободрившись и явно изменив своё отношение к происходящему, мелкий разговорил с девушкой об общих знакомых и принялся рассказывать какие-то смешные истории. Немешка, и предложив заглянуть к ним в гости, наш выведывающий, где тут можно купить алкоголь герой, был послан ребятами в круглосуточный магазин. Затарившись парой бутылок вина с белыми этикетками, наш медленно выходящий из магазина герой увидел Как мелкий с девушкой молча стоят неподалёку и, кажется, ждут его. А вы почему тот? Почему не пошли к нам? Разводя руки с бутылками в стороны, спросил наш искренне удивivшийся увиденному герой. Да ты не понял, это моя знакомая. Зачем её в гости звать? Давай её проводим, полушёпотом сказал мелкий, подойдя ближе к нашему остановившемуся неподалёку от них герою. Так, хорошо. Девушка нас ждала, стояла, город пустой, время поздня. Всё, идём. Через несколько минут все трое входили в квартиру, где пахло якобы свежестью, а на самом деле моющими средствами. С трудом открыв окна для проветривания, наш выставивший бутылку с вином на кухонный столик герой наконец сумел рассмотреть лицо гостьи. У вас тут что, уборка была? Сразу видно, убирались мужики, рассмеялась девушка. Ну как смогли? выпиваем. Провозгласил в ответ наш мгновенно открывшие обе бутылки и разливающие по кружкам бордовую жидкость герой. Предложив после пары внедрения пар кружек вина, гостья прибраться на кухне, рашарашила нашего смотрящего, наклонившуюся над раковиной женскую фигуру героя. "А ты говоришь, мелкий? Вот бери и сразу же неси", крикнул наш, отхлебнувший из кружки герой, мелкому, тот же растворившемуся в окрестностях квартиры. В процессе уборки на кухне и размеренного разговора наш продолжающий выпивать герой выяснил у девушки, что единственный автобус до города, из которого он должен был отправиться в гости к своей старинной подруге, выходит рано утром с вокзала, который располагается совершенно неподалёку. Взглянув на часы и понимая, что до отъезда остаётся каких-то 3 часа, наш решивший не ложиться спать герой принялся помогать гостье. Когда вино было допито, На улице окончательно рассвело, а кухня приобрела свежий, местами блестящий вид.